«Тьма какая!» — сказал Итан. «Да нет, просто у вас шторы спущены». Принюхивание донесло сигнал опасности. Так суетится мышь, чуя запах проволоки в мышеловке и аромат сыра. «Знаете что?» — сказал Биггерс. «Вы подумайте на досуге. Может, и подбросите нам кое-какие заказы, а я в следующий свой приезд к вам загляну. Я каждые две недели сюда езжу. Вот моя карточка». Рука Итана не протянулась. Биггерс положил карточку на холодильник. «А вот это скромный сувенир, который мы дарим нашим новым друзьям». Он вынул из бокового кармана бумажник дорогой, красивой, мягкой кожи. Бумажник лег на белую эмаль рядом с карточкой. нетурная вещица с отделениями для водительских прав и для клубной карточки. Итон молчал. «Так я загляну недели через две», сказал Биггерс. «Подумайте. А мне здесь непременно надо быть. Свидание с Марджи». «Хороша бабёнка». И, не дождавшись ответа, «Не провожайте меня. До скорого». Потом вдруг подступил к Итану вплотную. «Не валяйте дурака. Все так делают», сказал он. «Все». И вышел быстрыми шагами, бесшумно притворив за собой дверь. В тёмной тишине... Итану была слышна глухая воркотня трансформатора для неоновых трубок в холодильнике. Он медленно повернулся к своей тесно сидящей многоярусной аудитории. «Я считал вас друзьями, а вы хоть бы пальцем шевельнули в мою защиту. Вероломные устрицы, вероломные пикули, вероломная мука для оладий. Не слыхать вам больше про одинокума?» «Интересно, что сказал бы Франциск Осиский, если бы его укусила собака или птичка накакала бы ему на макушку. Поблагодарил бы. «Спасибо, уважаемый пёс! Грация, танто! Большое спасибо, сеньора птичка!» Он повернул голову, услышав стук, грохот, барабанную дробь в дверь с переулка и быстро прошёл через кладовую, ворча на ходу. Отбоя нет. Когда открыто, и то спокойнее. Ввалился... Джой Морфи, держа руку у горла. «Ради Господа Бога!» — простонал он. «На помощь!» «Или дайте хотя бы пепсиколы, ибо... Ох, весь пересох!» «Почему здесь такая темнотища? Или очи мои поразила слепота?» «Шторы спущены, чтобы жаждущим банкирам было неповадно сюда бегать!» Итан подошел к холодильнику, достал оттуда заиндивевшую бутылку, сорвал с нее колпачок, и полез за второй. Я, пожалуй, тоже выпью. Джой-бой прислонился к освещенному стеклу и отпил сразу полбутылки. «Эх», — сказал он, — «кто-то забыл свою казну и взял бумажник с прилавка. Это скромный подарочек от камевые Жора, ББД и Д. Старался перехватить кое-что из наших заказов. Видно, есть из-за чего стараться. Он вас не орешками угостил». «Это вещь не из дешевеньких, даже с вашей монограммой, золотом». «Вот как? Вы разве не видели?» «Да он только что ушел». Джой просунул пальцы между кожаными боками бумажника и стал перебирать прозрачные целлофановые отделеньица для документов. «Скорее вступайте в какой-нибудь клуб», — сказал он. Потом открыл задний кармашек. «Вот это называется чуткий подход!» он оттуда зажатую между указательным и средним пальцем 20 бумажку. Я чувствовал, что ББД и Д введут осаду нашего города. Но чтобы сразу двинуть танки, да, такой сувенирчик не забудешь. Это в самом деле там лежало? Что же, я что ли подсунул? Джой, слушайте. Этот тип обещает мне 5% от каждого заказа, переданного их фирме. Шикарно! «Вот и разбогатеете, и давно пора. Если обещает, значит сделает. Выставляйте Кока-Колу. Ради такого дня!» «Неужели вы считаете, что я должен пойти на...» «А что тут плохого? Ведь цены не повысятся. И кто от этого теряет?» Он не велел говорить Марулла. Не то Марулла подумает, будто я получаю больше. «Ну, само собой, Хоули, да что с вами? Совсем рехнулись? Это, наверное, освещение такое». «Физиономия у вас какая-то зеленая. А я тоже позеленел. Уж не собираетесь ли вы отказаться?»